Глава седьмая. Выгодное предложение. Мужик, которому Таль нанимался в сборщике, не понравился ему сразу. Скользкий какой-то весь, с ухмылочкой. Ну да разве у Таля был выбор? Плачу я не сильно много, сам понимаешь, времена трудные. Хотя от тебя будет зависеть. Трава ведь тоже разная бывает, сказал он особенным голосом. Нет, твердо ответил Таль, сразу сообразив, о чем он. Парни предупреждали об этом. Чего ты, пацан, а? недобро прищурился хозяин. Я говорю, что трава травой рознь. Одно дело лаванду с совхозных полей тырить, другое дело дикий лимонник собирать, правильно? тальки внул, отлегло. Просто можно ведь и серьёзное дело сделать. Ты поработай в горах, а там видно будет. Что, не в школу ты? Или уже каникулы? Отец утонул. Семью кормить надо. Хмуро бросил таль На экзамены отпустит только. Вот оно как, вздохнул мужик, и взгляд его стал особенный, но совсем не сочувствующий. Таль почувствовал себя рабом на невольничем рынке, будто его оглядывали с прицелом, пытаясь понять, сколько он стоит. Маме про горы Таль сказал в последний момент. Она, конечно, стала ругаться, кричать на него, заревел Пашуня. Хватит, мам, чего ты? А ты чего? Вот ты чего? Куда тебя несёт? Чтобы мы здесь не заработали. Да скоро народ повалит, и Анютка уже сколько раз рисовала камней-то. Приедут отдыхающие, вместе продавать будете. Ага, проживёшь на камешке. Таль в эту затею не верил. Да и как они себе это представляют? Он самый старший, к тому же пацан, и будет дома сидеть, в школу ходить, когда даже Анютка работает. Интересно, что бы отец по этому поводу сказал? Нет уж, он всё решил. А школа, а экзамены? «Отпрошусь и приеду сдавать». Перед самым отъездом в горы Таль зашел с Заянкой на работу. Теперь она не могла отвертеться. Покраснела, как будто он ее в воровстве уличил. «Давай помогу». Таль деловито перехватил у нее ведро со шваброй, понес выливать. «Откуда ты узнал?» «От верблюда». Они сложили тряпки, ведро, швабру в коморку, сдали ключ на вахте и пошли по поселку. Таль мог взять ее за руку, но боялся. Маму с Пашуней вчера в больницу забрали. Что? развернулась к нему Янка, глаза как два озера, подёрнутых хряской. Да простыл он чего-то. Кашляет сильно, 2 дня температуру сбить не могли. Скорую вызвали, а они отвезли. Но говорят, ничего страшного, просто так спокойнее. Почему ты мне сразу не сказал? Вот, говорю, улыбнулся Таль. Ночью увезли. А про температуру? Ну а что бы ты сделала? У тебя своих дел выше крыши. Янке стало обидно. Значит, по шуне не её дело. Она ему и игрушки, и ползунки распошонки, и тётене Яре витамины. Ноталь взял Янку за локоть, развернул к себе, сказал серьёзно. "Янка, девчонки там одни остаются. Я-то уезжаю завтра рано утром. Присмотри за ними, ладно? Мне больше не на кого их оставить, сама знаешь". Янка молчики взнула. "У них всё есть?" Ты не думай. Мы пенсию недавно получили. Я продукты закупил, так что без этого давай. Просто, ну, маленькие они ещё. Мало ли, вдруг забоятся ночью одни. Конечно, Таль, я отпрошусь у мамы и могу даже ночевать с ними, да? Спасибо. Сказал Таль так серьёзно и проникновенно, что Янка закусила губу, чтобы сдержать подбирающиеся к глазам слёзы. Домой они шли по самой богатой улице посёлка. где друг за другом стояли роскошные виллы, напоминающие поместье XIX века, с садами, чугунными воротами, за которыми можно было разглядеть фонтаны и беседки. Леньвые охранники скучали у таких ворот, и Таль с Янкой старались проходить побыстрее. Но около одной виллы Таль остановился. Правда, не у самых ворот, а подальше. Провёл ладонью по забору, заглянув в сад. Знаешь, Сказал он, сжимая кулаки вокруг прутив узор четыре шотки. Я понимаю, как произошла революция. Янко удивлённо глянула на него. Когда я смотрю на эти особняки и думаю о том, что вот сейчас приду домой, а там Анютка и Маруся, и надо чем-то их покормить, я бы тоже взял в руки оружие. Не знала, что ты коммунист, насмешливо сказала Янко. Да причём здесь коммунист? Тут же вспылил Таль. Я просто говорю, что понимаю, как это произошло. В горах Талю было хорошо. Воздуха много, тишины, все звуки ейлы вплетались в эту тишину: ветер, звон кузнечиков, шелест травы, вскрики птиц. Работы тоже было много. Они собирали траву на ейлах и воровали лаванду с совхозных полей. Воровать оказалось весело. Так раньше они арбузы с бахчи катали с ребятами. Янка тогда тоже с ними ходила. Таль о Янке думал всё время. О маме с Пашуней и девочках он тоже думал, но это было другое, привычное. С Янкой он мысленно вёл бесконечные разговоры. Вспоминал, как они на чёртовом камне собирали Мидии три лета назад, как она разодрала себе руки с непривычки, и как потом они варили Мидии в помятой железной кружке, которую Таль припрятала у заветного камня. Много чего вспоминал Таль. И не замечал работы. Хоть спину к вечеру ломила, ноги гудели, пальцы опухали. За водой приходилось ходить к далёкому роднику, еду варили по очереди. В их бригаде он был самым младшим, но никто его не жалел, никаких поблажек не делал. Талю это даже нравилось. Нравилось быть как все. Только пить он отказывался. Он понимал, что если бы отец не был пьян в ту ночь, он бы выплыл. Таль не знал никого, кто плавал лучше отца. Да если бы он не был пьяным, он бы и на берегу один не оказался. Хозяин недобро усмехался, если видел, как Талью прямо отказывается от выпивки. Все его так и называли Хозяин. Будто не было имени у человека. Он появлялся раз в неделю на своём джипе, забирал сборы и исчезал там внизу, где была жизнь. А тут только тишина. Однажды хозяин приехал не один. Привёз молодого парня, интеллигентного на вид, похожего чем-то на Янкинова дядьку, и тоже в форме егеря. Они о чём-то говорили у машины. Таль увидел, что хозяин мотнул головой в его сторону. Потом и правда подозвал его. "Дело есть", сказал он весомо. "Серьёзное, на большие деньги". Таль весь напрягся. Он много чего от мужиков наслышался, и про наркотики, и про палёную водку. "Если сделаешь, до конца лета будешь безбедны жить. Чего делать-то?" Они осмотрели его в две пары глаз, будто оценивая, можно ли ему доверять. Ты ведь болтать не будешь, парень, да? Не изболтливых. Да это я понял уже, усмехнулся хозяин. Но так ты ведь понимаешь, что мы тебя за всегда найти сможем, и семья у тебя большая. Будто в дурацком кино каком-то, чуть не сплюнул с досады Таль. Мы же веловую рощу у верхнего перевала, знаешь? Заказник, что ли? Да. Ну, знаю. Вот и отлично. Дело было не хитрое. Пробраться в темноте к роще и поджечь подлесок. Жара стоит уже второй месяц, вспыхнет от одной спички. Таль не спрашивал, зачем. Скорее всего, из-за земли. Захотел какой-нибудь богач виллу построить в этом месте. А нельзя, заказник. Нет заказника, нет запрета, строй не хочу. Таль сразу вспомнил их с Янкой разговор про революцию и как она его коммунистом обозвала. А сейчас вот он, наоборот, получается, за тех, кто на виллах, Видела бы Янка. Ну и что? И ничего бы не сказала, если бы услышала, сколько ему заплатят. До конца лета безбедно. Да они год на эти деньги жить смогут. Анютке новые сапоги на зиму купит, маме пальто. Таль ехал на последнем рейсовом автобусе и мечтал. У него ведь даже телефона теперь нет. Он уже 100 лет не слышал своих. Как они там? Вот завтра заплатят и сразу себе телефон купит. Самый дешёвенький, ему ведь только звонить. А Янки он купит. Да что он может ей купить? У неё всё есть. Она сама их подкармливает, будто он дурак и не видит. Настроение у Тали испортилось. А вот теперь посмотрим. Я ей так и скажу: "Не смей нас кормить, я сам заработал и куплю ей браслет из сердолика, например, тот самый". Тогда у него не было денег, а теперь будут. У него, у Таля, будут деньги. И первым делом он янку в коктебель повезет и к тому лотку подведет и скажет так небрежно. «Выбирай». Таль добрался до заказника, когда совсем уже стемнело. Хозяин точно сказал, в каком месте поджигать. Деревья стояли здесь, великаны. Таль не очень в них разбирался. Ну, знал, что вот это сосна, а вот это — высокий можжевельник. Высокий, потому что выглядит как дерево, а не стелется по земле, как на яйлах. Так, ладно, все, лучше не думать. Ну сгорят они сейчас, да? Это же просто деревья, вырастут новые. Ещё и денег заказнику выделят на восстановление. Наоборот. Польза, потому что всё в природе должно обновляться. А этим деревьям уже лет 100, наверное, а то и 300. 300 лет оно росло. А тут пришёл такой я и всё. Нету. Даль черкнул спичкой. Убежал он сразу, не оглядываясь. За спиной вырастала стена пожара.